Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Дэйв эгерс «Монах из Мохи» Перевод с английского Анастасии Грызуновой Читает Олег Булгак Эпиграф а от чего От того, что открылся миру, и тот давит на него. Конкретно? Вот конкретно. Что представляет собой мужчина?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 как ветры выдувают утесы. Прекрасная сверхструктура, открывающая новые горизонты перед неисчислимым человечеством. Сол Беллоу. Герцог. Пролог. Мы с Мохтером аль уговариваемся о встрече в Окленде. Мохтер только что вернулся из Йемена, еле ноги унес оттуда. Ему, гражданину США, американское правительство предоставило бежать от саудовских бомб и мятежных хуситов самостоятельно. А из страны не уедешь. Аэропорты в руинах, дороги перекрыты, эвакуацию не провели, помощи не оказали. Государственный департамент бросил на произвол судьбы тысячи американских йеменцев, которым пришлось выкручиваться самим, спасаясь от блицкрига десятков тысяч бомб американского производства которыми забрасывали йемен военно-воздушные силы Саудовской Аравии. Я жду Мохтера, ударение на первый слог, Мохтер, перед кофейней голубая бутылка возле Джек-Лондон-Сквер. Тем временем где-то далеко, в Бостоне, судят двух молодых людей, братьев которых обвиняют в организации серии взрывов на бостонском марафоне. Девять человек погибли, сотни ранены. В вышине над Оклендом завис полицейский вертолет, наблюдает забастовку докеров в Оклендском порту. На дворе 2015 год. 14 лет прошло с 11 сентября, семь с прихода в Белый дом администрации Барака Обамы. Страна отошла от времен Буша и обострения паранойи, активные преследования американских мусульман отчасти поутихли, но любое преступление, совершенное американским мусульманином По нескольку месяцев к ряду раздувает пламя исламофобии. Приезжает мохтар Он старше, собраннее, чем в последнюю нашу встречу. Из машины выходит человек в хаке и лиловой безрукавке. Волосы короткие и напомажены, эспаньолка аккуратно подстрижена. Шаг ровен необычайно. Торс почти неподвижен. Ноги несут Мохтера через дорогу к нашему столику на тротуаре. Мы обмениваемся рукопожатием. На правой руке у него крупное серебряное кольцо, испещренное паутиной значков и с крупным рубиново-красным камнем. Он заскакивает в голубую бутылку поздороваться с друзьями, которые там работают, и принести мне чашку эфиопского кофе. Требует подождать, пока остынет, а уж потом пить. «Кофе нельзя пить слишком горячим», — говорит он. «Не чувствуешь оттенков. Вкусовые сосочки от жара немеют». Когда мы, наконец, устраиваемся за столом, а кофе остывает, мохтар приступает к своей истории. Как его поймали и освободили в Йемене, как он рос в Тендерлойне, это чуть ли не самый неблагополучный район Сан-Франциско, и как, работая консьержем в шикарном небоскребе в центре города, он нашел свое призвание — кофе. мохтар тараторит. Он очень остроумный и бесконечно искренний. Истории свои иллюстрирует фотографиями в смартфоне. Порой ставит музыку, которую слушал по ходу сюжета, порой вздыхает, порой недоумевает, как это он такой уродился, от чего ему так повезло. Ребенок из Тендерлойна, бедная семья, а теперь он кофейный импортер и довольно успешный. Порой смеется, изумляясь, что еще жив, он ведь угодил под саудовскую бомбардировку Саны а когда страну охватила гражданская война, побывал в заложниках у двух разных йеменских группировок. Но в основном ему охота поговорить про кофе. Показать мне фотографии, кофейные деревья, кофейные фермеры, поделиться историей кофе, многослойной сагой о приключениях и подвигах, что наделило кофе его нынешним статусом, превратило в главное топливо мировой продуктивности и товар потребления на 70 миллиардов долларов. Застопоривается мохтар лишь однажды, рассказывая, как переживали его друзья и родные, когда он застрял в Йемене. Его большие глаза наливаются слезами, и он умолкает, листает фотографии в смартфоне, берет себя в руки и продолжает. «Сейчас, когда я дописываю эту книгу», С той встречи в Окленде миновало три года. До начала этого проекта я пил кофе эпизодически, а к разнообразию сортов относился с великим подозрением. Я считал, что кофейное гурманство — слишком дорогое удовольствие, а всерьез вникать, как кофе сварен, где выращен, и стоять в очереди за кофе, который сварен так или сяк, может только претенциозный болван. Но я объездил плантации кофейных фермеров по всему миру от Коста-Рики до Эфиопии. И у меня открылись глаза. Мне открыл глаза мохтар Мы навещали его родных в центральной долине Калифорнии и собирали кофейные ягоды в Санта-Барбаре на единственной кофейной плантации, расположенной в Северной Америке. В Харрере мы жевали кат и бродили в холмах над городом среди старейших кофейных деревьев на земле. Повторяя путь Мохтера в Джибуте, Мы навестили пыльный и безысходный лагерь беженцев неподалеку от прибрежного городка Абок. Я смотрел, как мохтар выбивает паспорт для молодого йеменского студента-стоматолога, который бежал от гражданской войны и лишился всего, даже удостоверения личности. В глухих горах Йемена мы пили сладкий чай с ботаниками и шейхами, и слушали жалобы людей, которым ни на что не сдалась эта гражданская война. Они просто хотели мира. После всего этого американские избиратели проголосовали за... Ну, или коллегия выборщиков допустила к власти президента, который посулил закрыть границы для всех мусульман, «пока мы не поймем, что творится», как он выразился. После инаугурации он дважды пытался запретить въезд в Соединенные Штаты, Гражданам семи преимущественно мусульманских стран. В списке был Йемен. На планете, пожалуй, не найдется более непонятной страны. «Надеюсь, у них там в лагерях есть Wi-Fi», — сказал мне Мохтар после выборов. Эта мрачная шутка была тогда в ходу у американских мусульман. Речь шла о том, что Трамп при первой же возможности, допустим, если какой-нибудь мусульманин устроит в Штатах теракт, предложат ввести регистрацию или даже интернирование мусульман Америки. Мохтар, когда так пошутил, был одет в футболку с надписью «Занимайся кофе, а не войной». Юмором пронизаны все его поступки и слова. Надеюсь, на этих страницах мне удалось передать его чувство юмора и то, как оно преломляет его взгляд на мир даже в самые страшные минуты. Посреди Йеменской гражданской войны Мохтера задержали и отправили за решетку ополченцы Адена. Мохтер вырос в Соединенных Штатах, насквозь пропитан американской поп-культурой и отметил, что один поимщик — вылитый парень-каратист. Пересказывая мне этот эпизод, никак иначе Мохтер его не называл. Приводя это прозвище, я не хочу умолять опасность, которая грозила Мохтеру, но считаю, что это важно — показать события глазами на редкость невозмутимого человека, почти любую угрозу, почитающего за временную преграду на пути к более важным вещам — обнаружению, обжарке и импорту йеменского кофе и успеху фермеров, за которых он борется. И я думаю, что поимщик Мохтера и в самом деле смахивал на Ральфа Маччо 80 годов. Мохтер прикоснулся к большой истории. Ее он восторгается, над своей ролью в ней посмеивается. Однако повесть его старомодна. В основном это повесть об американской мечте, что сейчас жива как никогда и как никогда уязвима. Еще это повесть о кофе и о том, как мохтар развивал кофейное производство в Йемене, где культивировать кофе начали 500 лет назад. И еще это повесть о районе Тендерлойн в Сан-Франциско, о долине отчаяния посреди целого города заоблачного благополучия о семьях, что селятся там и стараются жить в безопасности и с достоинством, о странном засилье еменцев в калифорнийской торговле алкоголем и о негаданной истории еменцев в Центральной долине и о том, как их работа в Калифорнии отражает долгую крестьянскую историю Емена, и о том, как прямая торговля меняет жизнь фермеров, дает им свободу выбора и место под солнцем, и о том, как предпринимательский пыл и упорный труд американцев, подобных Мохтару Аль-Ханшали, граждан США, которые поддерживают крепкие связи с землями предков, помогают наводить бесценные мосты между развитым и развивающимся миром, между странами, которые производят, и странами, которые потребляют. И о том, как эти блистательные и отважные строители мостов олицетворяют самый смысл жизни Америки страны радикальных возможностей и бесконечного гостеприимства. И о том, как мы, забывая, что такова и есть наша дивная суть, тем самым забываем самих себя, перемешанный народ, объединенный не бездействием, трусостью и страхом, но иррациональным горением, глобальной предприимчивостью в масштабе каждого человека, неотъемлемым правом идти вперед, Всегда вперед по зову своей отваги, неисчерпаемой и непреклонной. примечание к этой книге. Книга эта документальная, и в ней отражены события, увиденные и пережитые Мохтаром аль -Ханшали. Работая над ней, я интервьюировал Мохтора сотни часов на протяжении трех лет. Его воспоминания — Я, по возможности, подкреплял рассказами других очевидцев или историческими документами. Все диалоги переданы так, как их запомнили мохтар и другие участники. Некоторые имена изменены. Все диалоги в Йемене по умолчанию ведутся на арабском. При поддержке Мохтера я очень постарался передать их тон и настроение как можно точнее.